Ричард Матисон. «Адский дом». 18 декабря 1970 года.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 «Доктор!» — пригласил он. Барретт потянулся за тростью и встал. Проковыляв через прихожую, он встал перед невысоким секретарём и подождал, пока тот заглянул в дверь и объявил. «Доктор барет сэр!» Барретт протиснулся мимо Хенли и вошёл. Секретарь закрыл за ним дверь. Обшитая тёмными панелями спальня казалась необъятной. «Светелище монарха!» — подумал барет, двигаясь по ковру. Остановившись у массивной кровати, он посмотрел на сидящего в постели старика. 78-летний Рольф Рудольф Дойч был лысый и скелетообразен, с пронзительным взглядом глубоко запавших темных глаз. Барретт улыбнулся. «Добрый день», — вежливо произнес он, в который раз удивляясь тому, что такая развалина правит целой империей.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 «В адском доме?» — в глазах старика что-то блеснуло. «В адском доме!» — подтвердил он. Барретт затрепетал от возбуждения. «Мне казалось, после того, что случилось, наследники Беласка опечатали его». «Это было тридцать лет назад!» — снова перебил его дочь. «А теперь им понадобились деньги, и это место купил я. Вы можете быть там к понедельнику?»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 но лишь ментальным медиумом вставил баррет а я хочу использовать и этот подход так же как и ваш продолжил дочь словно баррет ничего не говорил смысл присутствия фейшера очевиден баррет кивнул ничего не поделаешь но когда проект будет запущен придется привести кого-то из своих людей касательно расходов начал он